Глава четвертая. Башня знающих. Зрение начало возвращаться к Аурангу через два дня. Все это время он пребывал в смертельном страхе, что оно не вернется вовсе. Всё, что он мог видеть, расплывчатые пятна света, а когда жмурился, перед ним возникал черный круг. Впрочем, всё могло закончиться намного хуже, если бы не Симах. Махнач был невероятно благодарен названному брату. Он очень хорошо понимал, чего стоило сакону переступить через свой страх, забраться в кратер и помочь ему слепому выбраться оттуда. Симах тащил ауранга за собой, подсказывал, куда ставить ногу, когда Махнач оступался и при этом, не переставая, бронил его. Боги уже наказали Ауранга, лишив его зрения, а тот всё равно не желает расстаться с золотым диском. Завернутый в два шерстяных плаща, крепко перемотанной веревкой, которую запасливый Симах взял с собой, диск был до ужаса неудобен и тяжел. Только нечеловеческая сила Махнача позволяла нести его. «Проклятый кусок золота! Видно, дивы отлили его в своих адских кузнях!» — спотыкаясь, стонал Ауранг. «Не ругай божественную вещь!» — едва не плача уговаривал Махнаща Симах. «Раз уж унес его, так хоть не кощунствуй!» «Да почему ты думаешь, что этот диск принадлежит богам?» «А что еще могло лежать на вершине священной горы?» — Он совершенно чуждый горе и, возможно, этому миру! — остановившись, воскликнул Ауранг. С неба упала нечто от удара, превратившееся в пыль, а на диске не царапины. Гора пыталась избавиться от него, смыть его с себя. Неужели не ясно? Симаха задача умолк Когда они спустились, а точнее съехали с горы, силы оставили Мохнача. Почти теряя сознание, он всей тяжестью повис на плече сакона, но диск так и не отпустил. Симах, ругаясь, дотащил его до тропы, по которой они шли к горе. В это время как раз начало темнеть. Симах оставил названного брата под деревом у обочины и побежал в селение за подмогой. Ауранг не помнил, как ждал его и сколько прошло времени ему становилось все хуже к слабости прибавилась лихорадка мохноча трясло так как никогда в жизни волнами накатывала тошнота перед глазами вновь и вновь в ослепляющей вспышки возникал черный круг что ты такое бормотал он сжимая находку должно быть то были уже видения. Но аурангу казалось, что диск понемногу нагревается. Под конец Махнач готов был поклясться, что слышит биение сердца внутри свертка. Хотя, скорее всего, это было его собственное сердце. «Он живой!» Плыли мысли, то ли рождаясь в недрах помраченного сознания, то ли приходя извне. «Он не хочет зла, но причиняет его!» Он причинял боль и страдал сам. Он голодный, очень голодный. Он тянет из меня силу. Еще немного, и он попросту убьет меня. В миг просветления в памяти Ауранга возникла притча еще из тех времен, когда он мальчишкой учился в храмовой школе. Некий жрец имел заветную мечту узреть Господа Исварху в его истинном облике. Много лет он молился об этой милости. Наконец Господь Исварха внял его дерзкой просьбе и явился ему во всем своем грозном величии. В тот же миг глаза жреца лопнули, а потом священный звездный жар спалил его на месте. И осталось от самонадеянного жреца Лишь кучка пепла. Если бы Ауранг осознавал окружающее, то понял бы. Симак с подмогой вернулся очень быстро. Родичи, зная, куда пошли парни, сразу после внезапного ливня устремились к ним на помощь. Лишь когда Ауранга начали трясти, пытаясь разжать окостеневшие на свертке руки, он очнулся. — Что ты натворил, названный сын? Слышал он расстроенный голос Чаухана. — Вот уж воистину, все беды от чужаков. — Ауранг не виновен возмущенно отозвался Симах. — Вы бы видели. Ливень размыл гору и явил на свет нечто ужасное. — Мы все видели вспышку. Если бы не Ауранг, неизвестно, что сталось бы с нами всеми дальше. Кремящая гора пыталась исторгнуть из себя эту вещь, что сейчас укрыта плащом. «Она опасна! Ее надо показать знающим!» Чаухан помолчал, пошептался с родичами. «Сын, ты прав. Находку надо показать жрецам. Ауранг, дай сюда!» Ауранг вцепился в сверток. «Только не смотрите на него! На него не должен упасть луч света!» «Мы не будем смотреть!» — пообещал Чаухан. «Давай сверток и вставай! Мы отведем тебя домой!» На пятый день Ауранг уже мог видеть, но его глаза все еще не могли перенести дневной свет. Он сидел в спальне с закрытыми ставнями и менял успокаивающие травяные примочки на веках. В Симах каждый день приходил к нему, сидел рядом, рассказывал всякие истории. — Где диск? — первым делом спросил Ауранг. — Вы его не разворачивали? — Нет, конечно. Не беспокойся, брат. Старейшины сразу отвезли его в соседнюю долину. Там есть башни знающих. Помнишь? Саконский род, появившийся из дыхания Тарка. Они — хранители имен. Они знают прошлое и порой видят будущее. Тамошняя башня — одна из самых древних в Менде-Саконе. Им отдали золотой диск. Пусть разбираются. Ауранг вздохнул. — Как бы на месте той башни не появилась новая гремящая гора! — с вот водтакенным кратером посредине. — Уже шесть дней прошло. Пока тихо, — задумчиво ответил Симах. — Ни вспышек, ни землетрясения. И знаешь что? С тех пор ни разу не было ни грозы, ни ливня. И водяной змей не прилетал. — И не прилетит, — кивнул Ауранг. — Ваша гора очистилась. На следующий день, пользуясь тем, что день выдался пасмурный, Ауранг прогуливался по двору, приучая глаза к свету. Там к нему подошел Чаухан. — Нас зовут на беседу знающие, — кратко сказал он. — Тебя и меня. Завтра. — Это не слишком похоже на приглашение. — Можешь так считать, — буркнул кузнец. — Знающие могут себе позволить не выбирать выражений. Впрочем, ты не и не обязан слушаться их по первому слову. — Ну ты ведь пойдешь? — Конечно. — Тогда и я пойду. Аранг усмехнувшись, добавил. — Одно хорошо. Если знающие зовут нас завтра, значит, башня не разорвала, и они еще живы. Чего они от нас хотят? Надеюсь, не потребуют, чтобы я развернул диск. Так вот... — Я не буду. Чаухан лишь молча пожал плечами. На другой день на рассвете они вышли в путь. Пошли пешком по извилистой тропе, уводящей в горы к перевалу на север. Ауранг уже заметил, что Саконы предпочитают пешие путешествия. Были у них упряжные быки, но их использовали только для перевозки тяжелых грузов. По сути, и настоящая дорога в Мендисаконе была всего одна. По ней все время тянулись запряженные быками вазы. Дорога велась из долины в долину, время от времени разветвляясь то в земли Накхов, то в Аратту. Путь занял полдня. Пройдя через перевал, путешественники спустились в соседнюю долину. В середине ее высился пологий сплошь застроенный холм. У Ауранга зарябило в глазах от множества черепичных крыш. Холм венчала круглая толстая каменная башня с плоской крышей. «Вот она, башня знающих», — указал Чаухан. Они вошли в большое селение и снова долго поднимались, петляя в лабиринтах узких улочек. Башня нависала над горой, будто росла с каждым шагом. — Это же настоящая крепость, — отметил Ауран, глядя на нее, — вместо окон бойницы. — Никто и никогда не нападал на башни знающих, — строго ответил Чаухан. — Мы уже не вспомним, когда саконы воевали между собой. А внешних врагов у нас нет, это накхи вечно делят власть. То рубится клан на клан, то травят друг друга в гостях, то засады устраивают. — а у нас все спокойно. Мы другие люди, не дети змея. — И что, даже не бывает распри между родами? — удивился Ауранг. — Отчего ж бывают? — Но у нас так принято. Старейшины обоих родов собираются, судят по справедливости и всех мирят. Лет пятнадцать назад была скверная история. Один юнец из чужого рода влюбился в женщину из нашего селения и решил ее украсть. Да не смог увезти потихоньку, его догнали. И в драке погиб муж украденной женщины. Что началось? Два рода едва друг друга не перерезали. Но старейшины собрались и всё решили. По их приговору убийца был сброшен в пропасть. Все жители обоих селений пришли смотреть на казнь. Я тоже там был. А сбрасывали парня со скалы его собственные братья. «Так-то...» «А с женой что стало?» «Эм... -э -э, ты не задумывался». Глухая стена закончилась каменной аркой, без всякого признака ворот или решетки. Ауранг подумал, что авторитет знающих здесь настолько высок, что ворота попросту не требуются. Путешественники вошли в первый двор, больше напоминающий каменный мешок. Никого там не встретив, они прошли глухим каменным коридором во второй двор, поменьше. Там Ауранг резко остановился. Вход в башню тоже был просто темной аркой без ворот и запоров. Над входом, раскинув крылья, склонился бронзовый орел. Он нависал над аркой, хищно скосив вниз глаза и распахнув клюв. Будто паря в небесах, заметил зайца в траве и собирался броситься вниз. «Великолепное литье!» — произнес Челхан, заметив, что Махнаш не сводит с орла взгляда. «Каждое перышко видно и глядит, как живой. Ну, идем?» «Погоди!» — тихо сказал Ауранг. «Ты чего?» «Да вот напомнил он мне кое-что!» В столичном храме с вархой перед входом в покои моего наставника святейшего Тулума стоят бронзовые псы необычайной искусной работы. Может их создали те же мастера, что отлили этого орла, предположил Чухан. Это вот я и боюсь, подумал Ауранг. Давай подождём здесь, предложил он. Пусть нас прогласят войти. — Вполне разумно, — согласился Сакон. Гости остановились перед входом в башню, рассматривая зловещего орла. Ждать пришлось недолго. Вскоре в сумраке мелькнуло что-то белое, и во двор вышел молодой Сакон. Его длинная до земли рубаха с широкими рукавами сразу говорила о том, что он не кузнец и не воин. На поясе у него висел бронзовый тул для пергаментов и чернильница. Борода заплетена в косички, а длинные волосы распущены и перехвачены по лбу серебряным обручем. Чаухан поклонился вошедшему почтительно, но не слишком низко. — Мы прибыли по зову знающих. Сакон поклонился в ответ и протянул им две плотные ленты. — Завяжите себе глаза. — приказал он. — Я проведу вас к престолу Огнерукова. — Ну вот, — проворщал Ауранг, — мог бы сразу сюда пойти. Не понадобилось бы и завязывать. Знающий бросил на него острый взгляд, но лицо его осталось невозмутимым. — Возьмитесь за руки, — сказал он, — и если входите с чистыми сердцами и помыслами, не беспокойтесь ни о чем. Они долго шли, вслушиваясь в темноту, но не слышали ничего, кроме собственных шагов и дыхания. Иногда знающий предупреждал о ступенях, и они то спускались, то поднимались. В конце концов, у ауранга возникло чувство, что их водят по кругу. Наконец шаги зазвучали гулко, отдаваясь эхом под невидимыми сводами. — Снимите повязки и склонитесь перед тарком огнеруким. Перед взором гостей предстал большой зал без окон, с высоким сводчатым потолком, освещенный лишь несколькими факелами. А прямо перед ними выселось сия и огромное золотое колесо. «Нет, не колесо!» тут же поправил себя Ауранг, пожирая глазами диковинку. «Но как это назвать?» — Да никак оно в самом деле из золота. Перед ним высилось нечто вроде алтаря. Его венчали две дуги, смыкаясь на чем-то вроде стержня, увенчанного огромным рубином. а это же молот, — догадался Ауранг. — Значит, эти дуги как бы руки, держащие его, а вон тот бородатый лик, отлитый в основании алтаря, сам Тарг огнерукий. Рубин начал медленно вращаться, постепенно разгораясь во мраке. Он вспыхивал и угасал, будто во тьме билось огненное сердце. Чаухан стоял, затаив дыхание с глубоким восхищением, разглядывая причудливый алтарь. То ли это был трепет перед дивным творением человеческих рук, то ли благоговение верующего, ауранг не понял. Да и понимал ли сам Чаухан? В сущности, божественно прекрасное творение могло и должно было являться вместилищем нездешней красоты. Так размышлял Махнач, но сам он не был особенно тронут. Видал он в столице и более впечатляющие рукотворные чудеса. Очень красиво, но ничто перед светящейся стеной из хрусталя в покоях Тулума. И уж тем более перед золотыми вратами Исфархи в главном храме. Ауранг вспомнил изумительные врата неба, что распахивались, выпуская сияющий солнечный диск. Серебряные птицы раскрывали крылья и пели на бронзовых деревьях, играя самоцветами, распускались цветы, играла неземная музыка. Тулум разрешал запускать врата неба не чаще четырех раз в год. Дескать, поломается механизм, а его потом кто будет? Неужели жрецы и свархи заказывали священные врата неба у огнепоклонников саконов? Между тем к вращению золотого молота добавилось вращение дуг в противоположную сторону. Движение совершалось бесшумно и плавно, понемногу ускоряясь. Ауранг ощутил, что его самого вдруг повело в бок, будто он заснул стоя. Эге, а этот алтарь не так-то прост. Вдруг пульсирующий рубин ярко мигнул и погас. Зал погрузился в полную темноту. Почти задремавший Ауранг вскинул голову. «Это еще что такое?» «Эй!» — окликнул он. Никто ему не ответил, и больше никаких вспышек не было. Наконец медленно сами собой зажглись факелы на стенах. Пламя с тихим гулом выходило из железных рожков, понемногу усиливаясь. Такие чудеса Уранг тоже видал. Зал был пуст. Ни Чаухана, ни молодого жреца. Алтарь тоже исчез. — Ты прошел испытание, — раздался хриплый голос. Из темноты вышел другой знающий, заметно старше первого, с седой бородой и с золотым обручем на волосах. — Какую? — спросил Ауранг. — Не заснул? Знающий усмехнулся. — Ты правильно опознал суть стража. Конечно, он не испепелил бы вас, суньтесь вы в башню без дозволения. Честно говоря, мы даже не заливаем сейчас в его горло слюну тарка. Она слишком дорогая. Да и нет необходимости. Слюна тарка? Липкая огненная жидкость, что горит, пока не сожжет все дотла. А у вас в храме свархи, как ее называют? Ауранг замешкался с ответом. Вообще-то само существование жидкого огня было строжайшей храмовой тайной. Знающий смотрел на него с насмешливым одобрением. — Твое молчание делает тебе честь, а Ауранг. Если бы мой воспитанник вздумал обсуждать с чужаками подобные вещи, быстро лишился бы языка. — Ты меня знаешь? — с изумлением спросил Махнач. — Тебя нет. Но я знаком с твоим наставником Тулумом, верховным жрецом Аратты. И о тебе я наслышан. Пойдем, покажу тебе кое-что. Они покинули зал и спустились по винтовой лестнице в подвал. То, что сейчас они находились под землей, а урангу подсказало чутьем их ноча. «Благодарю, что пришел». Говорил знающий, шагая впереди по сумрачному коридору. «И что догадался завернуть зеркало в плащ, укрыв от солнечного света?» «Ты спас всю долину от большого бедствия». «Зеркало?» «Да, и очень хорошо, что ты сделал это быстро. Иначе оно, напитавшись света, прожгло бы плащ, а потом сожгло бы тебя самого». Поистине Сварха послал тебя сюда, Ауранг. Как говорят кузнецы, я повторю вслед за ними. Тебя привела судьба, чтобы спасти нас. Коридор внезапно закончился деревянной, окованной железом дверью. Ауранг невольно напрягся. Это была чуть ли не первая дверь, которую он встретил в Мендисаконе. Знающий обернулся к Мохначу. И жрец Исвархи и ученик самого образованного человека во всеаратте, значит, наш собрат. Тебе стоит это увидеть, а нам услышать твое слово. Вслед за знающим Ауранг, пригнувшись, вошел в темный зал, освещенный лишь одним маленьким светильником, горящим перед установленным на треноге золотым диском. Когда Махнач узнал этот диск, он тут же зажмурился и закрыл глаза ладонью. Однако ничего не случилось, и он осторожно разжал пальцы. Зеркало рдело в темноте слабым золотистым огнем. Изредка по нему пробегали с полохи, словно ветер покачивал язык пламени, хотя никакого ветра в подземелье не было. пламя в самом деле качается». Подумал Мохнащ, глядя, как язычок тянется и льнет к гладкой поверхности. Зеркало будто всасывает его в себя. — Сейчас опасаться нечего, — тихо сказал знающий. — Мы подкармливаем его понемногу, иначе снова... Ясно — Ясно. Ауранг убрал руку от глаз, подошел к диску, внимательно оглядел его. — Значит, зеркало... В тусклой поверхности отражалось мутное пятно его лица. Махнач наклонился ближе, рассчитывая увидеть какие-то знаки, может быть, письмена. Однако зеркало было совершенно гладким, ни сколов, ни царапин. Безупречная полировка. «Только не прикасайся», — предупредил жрец. «Оно может тянуть Таара и из живой души. Дыхание свархи оживляет всё а зеркало все равно, чем питаться. Сейчас оно насытилось, но это ненадолго». «Что вы о нем знаете?» — спросил Ауранг, выпрямляясь. «Не так много, как хотелось бы». ну и раньше вас беспокоило?» — знающий кивнул. «О том, что внутри гремящей горы лежит что-то очень опасное, известно более четырехсот лет». Начать с того, что никакой горы раньше не было. Она возникла в одну ночь, когда с неба упала звезда. — Ага, я так и знал. — Это далеко не первая звезда, упавшая в Накхаране, — усмехнулся знающий. Но лишь с гремящей горой сразу стало неладно. Наши предки, что отправились туда на поиски небесного железа, ничего не нашли но вскоре заболели и умерли от неизвестной хвори. А вскоре в Мендисаконе начались землетрясения, источником которых, несомненно, был именно тот черный холм. Поначалу он еще и светился во тьме. По крайней мере, так гласят наши летописи. Один из знающих, что потом умер, в предсмертном бреду утвердил об огненном облаке под землей. Видно, эти мороки, — внушил ему зеркало. Люди начали переселяться подальше от того места. Мы объявили гремящую гору заповедной. Впрочем, последние лет сто гора спала и ничем нас не беспокоила. Однако недавно снова проснулась. — Не гора, — поправил его Ауранг. — Оно проснулось. Они вместе поглядели на золотой диск и содрогнулись. Обоим показалось, что диск слушает их. «Стало быть, вы говорите людям, что на горе кузница Молнирукова, где он творил людей», — произнес Авранг, «или что Господь Исварха ударил там землю огненным копьем, целев предвечного змея. Но почему вы не рассказали людям правду?» «Не хотели. И мне зачем об этом знать?» «И вы позволяли им гибнуть от водяных смерчей?» «Водяных смерчей больше не будет». о Значит, я верно догадался. Позволите дать вам совет? Никогда не выносить этот диск на солнце!» Знающий молча кивнул. «Они и это знали!» С досадой понял Ауранг и бездействовали, пока вода размывала гору, подвергая опасности целую долину. — Не бойся, жрец Исвархи! — ответил жрец, словно читая его мысли. — Мы спрячем его глубоко в недрах горы. Оно больше не причинит вреда людям. — Тогда приезжайте его подольше отсюда. — Если не хотите, чтобы все Мэнди Сакону разнесло, как гремящую гору, — съязвил Ауранг, — что будет, если зеркало снова начнет стремиться к солнцу? — Будет землетрясение, — со вздохом ответил знающий. — Что там гадать-то? — Так зачем вы решили мне его показать? — Копье и свархи, Ауранг! Зеркало не имеет никакого отношения к Тарку Молнии Рукому. Это ваша вещь, не наша. А ты учился у Верховного Жреца, рад, ты наверняка можешь помочь нам с этой бедой. Хотя ты ведь не из Арьев, они крепко хранят свои тайны. — Так, — насторожился Махнач, — вы считаете, зеркало как-то связано с ариями Мы в этом убеждены. Твердо сказал знающий. Он снял с пояса бронзовый тул, достал оттуда ветхий пергаментный свиток, развернул его и прочитал. Небо вспыхнуло и горело всю ночь до рассвета. Звезды сыпались, словно снегопад, полыхая в небе. Иные падали на скалы, иные в долины. На рассвете явился сам Господь Исварха на золотой крылатой колеснице. Он пытался остановить звездопад, но небесный поток подхватил его и бросил в самое сердце Мендис Аконы. Подобно молнии небесная колесница ударилась оземь, и настала тьма, которая окутывала мир еще день и еще ночь. На третий день солнце взошло в небе, как обычно, а там, где прежде был лишь кон горы, Люди нашли черный холм, над которым поднимался столб пламени. — Значит, сам господь Исварха не удержал тут поводья солнечных коней? — с сомнением протянул Ауранг. — Нет, — ответил знающий, сворачивая свиток. — Мы считаем, что у нас разбилась небесная колесница древних арьев. Махнащ хмыкнул. — Это же легенда. Конечно, все знают сказки о бегающих по небу колесницах и крылатых золотых кораблях. Помню одну такую песню, мы по ней еще читать учились. но своей ужасной, грозной поднебесной колеснице он разрушил славный город, и врата его, и башни он сравнял с землей и выжег. «Вот перед тобой часть подобной колесницы». Знающий торжественно указал на диск. — Что за часть, я не знаю. Но она уцелела при страшном падении, после которого от колесницы не осталось и пыли. — Что скажешь, Авранг? Махнаш задумался. — Я ничего не знаю о небесных колесницах, — сказал он. — Ни о чем подобном мне, светись, что Лун не рассказывал. Если они существовали когда-то. Это либо великая тайна, либо просто выдумки. Ну вот что я думаю насчет того, как ты его назвал, зеркало. Оно много лет спало в горе, а недавно проснулось. Что его разбудило? — Не могло ли оно получить приказ? — подумал вслух знающий. — Кто знает, но за последний год в арате произошло множество бедствий. — Разливы рек, огромные волны, землетрясения, наводнения. Мы не знаем причины. Одни говорят, предвечный змей пробуждается. Может, и зеркало было им растревожено, предположил жрец. Неспроста же именно водяной змей освободил его. А что, если наоборот? перебил Ауранк. Смотри, одно маленькое зеркало пробудившись Чуть не натворила столько бед. Представь, что бы устроило большое, а ведь его не укроешь плащом. Тут Аурангу стало жутковато. Он вспомнил сразу несколько песен о битвах Исвархи с дивами. Там упоминались крылатые корабли, способные переносить целые армии. Да что там, у Исвархи был собственный летающий город. Мы думаем, это зеркало Источник огромной силы заговорил знающий. Оно ловит солнечный свет, превращая его в жары пламя. — Низшая форма Таара, — кивнул Авранг. — Некогда оно носило по небу колесницу, а теперь колесницы нет, и нерастраченная Таара превращается в разрушающую силу, вызывая возмущение в воздухе, земле и воде. Если бы зеркало просто разрушало, но ведь в его действиях есть какой-то смысл. — Так и есть. Оно будто разумное, это пугает нас больше всего. — Зачем оно вызвало на гору водяного змея? — думал вслух о вранг. Хотел освободиться? Стремилась к солнцу своему отцу? А может, желала охладиться, чтобы не перегреться и не лопнуть? Знающий нервно усмехнулся. «У нас много устройств с водяным охлаждением, но такая мысль мне на ум не приходила. Так что же нам ждать? Землетрясение? Или зеркало взорвется и вся Менди вместе с ним?» «Честно сказать, я думаю, это только дело времени», — признался Авранг. Несколько мгновений они молчали, глядя на мерцающий золотой диск. — Отправляйся в вашу столицу, Ауранг, — сказал знающий. — Пусть Чаухан проводит тебя до границы солнечного раската. — Там большие торговища, где ваши купцы закупают коней для столичной знати и войска ариев. С ними ты доберешься до дома быстрее всего. — Ступай к Тулуму. «Расскажи ему все, что видел. Я уверен, он знает, что это за зеркало и как успокоить его».